Параграф 56. Это свобода, это всемогущество обнаружением и отпечатком, который служит весь видимый мир, их проявление последовательно развивающееся согласно тем законам, какие влечёт за собой форма познания. Эта свобода может обнаруживаться ещё и иначе при том там, где перед ней в ее совершеннейшем проявлении раскрывается вполне адекватное познание ее собственной сущности. Это происходит двояким образом. Или здесь, на вершине мысли и самосознания, она хочет того же, чего хотела слепо и не зная себя, и в таком случае познание как в отдельных случаях, так и в целом навсегда остается для нее мотивом? Или же наоборот, это познание становится для неё квиетивом, который укрощает и упраздняет всякое желание. В этом и заключается уже описанное выше в общих чертах утверждение или отрицание воли к жизни. Будучи по отношению к деятельности индивида общим, а не отдельным проявлением воли, оно не мешает развитию характера и тем не модифицирует его не находит оно себе выражения и в отдельных поступках. Но, выявляя с возрастающей силой все предыдущее поведение человека, или же, наоборот, упраздняя его, оно жизненно выражает тот принцип, который теперь, при свете познания, свободно избрала воля. Более ясное развитие всех этих мыслей, составляющие главную тему этой последней книги — Уже несколько облегчено и подготовлено для нас нашими эпизодическими размышлениями о свободе, необходимости и их характере. Но оно сделается для нас ещё легче, когда, отложив в сторону последние рассуждения, мы обратим своё внимание прежде всего на саму жизнь, желание или нежелание, которое составляет великий вопрос. И при том сделаем это так, что постараемся узнать вообще, что, собственно, дает самой воле, которая ведь повсюду составляет сокровенную сущность этой жизни, ее утверждение, как и насколько оно ее удовлетворяет, да и может ли вообще ее удовлетворять. Короче говоря мы выясним себе, что в общих и существенных чертах следует рассматривать как состояние воли в этом собственном ее мире, который во всех отношениях ей принадлежит. Прежде всего, я хотел бы напомнить здесь рассуждение, которым я закончил вторую книгу, по поводу поставленного там вопроса о цели воли. Вместо ответа на него мы увидели воочию, как воля на всех ступенях своего проявления, от низшей и до самой высокой, совершенно чужда конечной цели и находится в постоянном стремлении, каково и есть её единственная сущность. Ибо она не завершается никакой достигнутой целью, не знает окончательного удовлетворения и может быть задержана только внешним препятствием. Само же по себе уходит в бесконечность. Мы видели это на самом простом из всех явлений природы тяжести. Она не перестаёт стремиться и влечётся к непотяжённому центру, достижение которого было бы гибелью для неё и для материи. Не перестаёт, хотя бы вся вселенная сжалась в один ком. Мы видим это на других простых явлениях природы. Твёрдое стремится, расплавляясь или растворяясь, к жидкому состоянию, в котором только и освобождаются его химические силы. Этцепенялость это плен, в котором их держит холод. А жидкое стремится к состоянию пара, в которое оно точь-в-точь же и переходит, как только освобождается от всякого давления. Нет ни одного тела без родства, то есть без стремления и без страсти и жажды, как сказал бы Якоб Бёме. Электричество распространяет своё внутреннее самораздвоение на бесконечность, хотя масса земного шара и поглощает его действие. Гальванизм, пока существует, стоп, также представляет собою бесцельно и непрерывно возобновляемый акт самораздвоения и примирения. Такое же непрестанное, никогда неудовлетворяемое стремление представляет жизнь растения. Это беспрерывное движение через восходящий ряд форм, пока конечный пункт семя не станет опять начальным пунктом, и так повторяется до бесконечности. Нигде нет цели, нигде нет конечного удовлетворения, нигде нет отдыха. Вспомним в то же время из второй книги, что разнообразные силы природы и органические формы оспаривают одна у другой ту материю, в которой они хотят преидриться, ибо всё в мире обладает лишь тем, что отторгнуто у другого. И так поддерживается вечная борьба на жизнь и смерть, и именно из неё главным образом проистекает то противодействие, вследствие которого общее стремление Это сокровенной сущность каждой вещи наталкивается на препятствие, чёт ны пытается потеснить его, но не может изменить своей природы и томится, пока данное явление не гибнет. И тогда другие жадно захватывают его место и его материю. Это стремление, составляющее ядро в себе каждой вещи, Мы давно уже признали в качестве того, что в нас, где оно раскрывается яснее всего при свете полного сознания, носит имя воли. Задержку от препятствия возникающего между ней и её временной целью мы называем страданием, а достижение цели удовлетворением, благополучием, счастьем. Эти имена мы можем приносить и на упомянутые раньше явления бессознательного мира, более слабые по степени, но тождественные по существу. Мы видим их тогда постоянно страдающими или лишёнными прочного счастья, ибо всякое стремление вытекает из нужды, из неудовлетворённости своим состоянием, и следовательно, пока его не удовлетворят, оно есть страдание. Но ни одно удовлетворение не продолжительно, напротив, оно всегда служит только исходной точкой для нового стремления. Мы видим, как стремление повсюду окружено многообразными преградами. Видим его в постоянной борьбе, то есть оно всегда является нам как страдание. Нет конечной цели стремления, нет следовательно меры и цели страдания. Но то, что мы в бессознательной природе открываем только обострённым вниманием и напряжением, отчетливо выступает перед нами в познающей природе. В жизни животного мира чьё постоянное страдание легко показать. Не останавливаясь на этой промежуточной ступени, обратимся туда, где при полном свете познания всё принимает самый отчетливый вид. Обратимся к жизни человека. Ибо по мере того, как совершенствуется проявление воли, становится всё более очевидным и страдание. В растениях ещё нет чувствительности, следовательно, нет и боли. Известна очень слабой степень страдания, присущая низшим животным, инфузориям и лучеобразным. Даже у насекомых способность ощущений и страдания ещё ограничена и только совершенной нервной системой позвоночных она достигает в высокой степени, и всё возрастает по мере развития интеллигентности. Таким образом, в той степени, в какой усиливается отчётливость познания и возвышается сознание, возрастает и мука, и в своей высшей степени она достигает в человеке. И здесь опять-таки она тем сильнее, Чем яснее познаёт человек, тем он intelligentнее. Тот, в ком живёт гений, страдает больше всех. Именно в этом смысле, то есть в смысле силы познания вообще, а не просто абстрактного знания, я понимаю и привожу здесь знаменитое изречение Кагилета. И кто умножает познание, умножает скорбь. Это точный соответствие между степенью сознания и степенью страдания прекрасно показал в наглядном и ясном образе Тишбейн. Этот философский живописец или живописующий философ. Верхняя половина его рисунка изображает женщин, у которых уводят детей. В разных группах и позах они по-разному выражают глубокую материнскую скорбь, ужас отчаяния а нижняя половина в такой же точно группировке и расположении представляет овец, у которых отнимают ягнят. Так что у каждой человеческой головы и человеческой позы на верхней половине листа есть полный налоги внизу среди животных. И сразу видно, как боль, возможная в глухом животном сознании, соотносится с великой мукой, ставшей возможной лишь в силу ясности сознания и отчётливости познания. Поэтому внутреннюю и сущностную судьбу воли мы будем рассматривать в человеческом бытии. Каждый сумеет легко распознать то же самое в жизни животных, только выраженное слабее и в различных степенях. И ему достаточно будет примера страдающего животного царства, чтобы убедиться, насколько всякая жизнь по существу есть страдание. Параграф 57. На каждой ступени освещённый познанием воли является как индивид В бесконечном пространстве и времени человеческий индивид находит себя конечной и следовательно в сравнении с ним ничтожной величиной заброшенной в них. Вследствие их неограниченности он всегда обладает только относительным, никогда не абсолютным, когда и где быть я, ибо его место и век конечной частью бесконечного и безграничного. Его подлинное бытие только в настоящем. Неудержимый бег которого в прошедшей есть постоянный переход к смерти, постоянное умирание. Ибо прошедшая жизнь человека за исключением некоторых её последствий для настоящего и помимо запечатлевшихся в ней следов его воли, уже совсем отошла, умерла, и больше её нет. Вот почему с точки зрения разума Человеку должно быть безразлично, из чего состояло это прошлое из радости или горя. Настоящее же постоянно превращается под его руками в прошедшее, а будущее совершенно неизвестно и всегда кратковременно. Таким образом, его существование, рассматриваемое даже только с формальной стороны, представляет собой постоянное низвержение настоящего в мертвое прошедшее, постоянное умирание. Если же взглянуть на него и с физической стороны, то очевидно, что, подобно тому, как наша ходьба есть только постоянно задерживаемые падения, так и жизнь нашего тела — это лишь хронически задерживаемые умирания, новая и новая срочка смерти. Наконец, и деятельность нашего духа это хронически отодвигаемая искука. Каждое дыхание отражает беспрерывно нападающую смерть. С каждой мы таким образом ежесекундно боремся, а через более значительные промежутки времени мы боремся с ней каждым глотком пищи, каждым сном, каждым согреванием и так далее. В конце концов, смерть должна победить, ибо мы её достояние уже с самого своего рождения, и она только временно играет со своей добычей, пока не поглотит её. А до тех пор мы с большим рвеньем и усердной заботой продолжаем свою жизнь, насколько это возможно, подобно тому, как раздувает мыльный пузырь, как можно больше и больше, хотя и знают наверняка, что он лопнет. Если уже в бессознательной природе мы видели, что её внутренняя сущность состоит в беспрерывном стремлении без цели и отдыха, то при рассмотрении животных и людей это становится для нас гораздо яснее. Хотеть и стремиться вот вся их сущность, подобная неутолимой жажде. Основа же всякого желания — это потребность, нужда, то есть страдание, так что человек подвластен ему уже изначально и по самой своей природе. Если же у человека не оказывается объекта в желании, потому что слишком легкое удовлетворение тотчас же отнимает их у него, то его одолевает страшная пустота и скука. То есть его существо и сама жизнь становятся для него невыносимым бремени. Таким образом, его жизнь качается подобно маятнику, взад и вперёд между страданием и скукой, на которой действительно распадается в своих последних элементах вся жизнь. Это нашло себе замечательное выражение и в том, что когда человек отнёс все страдания и муки в ад, для неба не осталось ничего, кроме скуки. Однако вечное стремление, которое составляет сущность всякого проявления воли, на высших ступенях объективации находит свою первую и самую общую основу в том, что воля является здесь самой себе в качестве живого тела и получает стражайшее повеление питать его. И силу такому повелению даёт именно то, что это тело есть самое объективированное воля к жизни. Человек, как самое совершенное объективация этой воли, является, соответственно этому и самым нуждающимся из всех существ. Он это сплошное конкретное желание, сплошная нужда, сплетение тысяч потребностей. С ними живёт он на земле, предоставленный самому себе, в неведении обо всём, но только не о своей нужде и о своём горе. Вот почему забота о поддержании этой жизни при столь тяжелых требованиях, ежедневно возникающих вновь, наполняет обыкновенно всю человеческую жизнь. К этой заботе непосредственно примыкает затем второе требование — продолжение рода. В то же время со всех сторон ему грозят самые разнообразные опасности, для устранения которых необходима постоянная бдительность. Осторожными шагами, боязливо оглядываясь, проходит он свой путь, ибо тысячи случайности и тысячи врагов подстерегают его. Так жил он в эпоху дикости, так протекает его цивилизованная жизнь, и ни для него нигде безопасности. В скольких опаสนностях жизнь, в каких протекает потёмках этого века, ничтожнейший срок. Лукреций Жизнь большинства людей это лишь постоянная борьба за самое это существование, и они заранее уверены, что выйдут из неё побеждёнными. И то, что заставляет их упорствовать в этой трудной битве, есть не столько любовь к жизни, сколько страх смерти, которая, однако, неотвратимо стоит за кулисами и в каждое мгновение может войти. Сама жизнь это море, полные водоворотов и подводных камней, которых человек избегает с величайшей осторожностью и усердием, хотя он и знает, что если ему даже удаётся при всём напряжении и искусстве пробиваться через них, то это с каждым шагом приближает его к величайшему, полному, неизбежному и непоправимому кораблекрушению, смерти. Он знает, что прямо к ней держит он свой путь, что она и есть конечная цель томительного плавания, и страшнее для него, чем все утёсы, которые он миновал. Но в то же время замечательно следующее: С одной стороны, жизненные невзгоды и мучения легко могут возрасти до того, что сама и смерть, в уклонении от которой состоит вся жизнь, становится желанной, и человек добровольно устремляется к ней. А с другой стороны, как только нужда и страдание дают человеку отдых, то чаще же приближается скука, так что он непременно должен как-то проводить время. То, что занимает всех живущих и поддерживает их в движении, это стремление к бытию. Но с бытием, когда оно обеспечено им, они не знают, что делать. Вот почему второе, что приводит их в движение, это стремление освободиться от бремени бытия, сделать его нечувствительным, убить время, то есть избегнуть скуки. Оттого мы и видим, что почти все люди, застрахованные от нужды и забот, сбросив в себя другие тяготы, становятся после этого в тягость самим себе и считают выигрышем каждый проведенный час, то есть каждый вычет из той самой жизни, которую они до сих пор всеми силами пытались продлить как можно больше. Скука же далеко не маловажное зло. В конце концов она налагает на лицо печать настоящего отчаяния. Это она делает то, что существа, мало любящие друг друга, каковы, например, люди, всё-таки настойчиво ищут друг друга, и она становится тем самым источником общественности. Против неё, как и против других всеобщих бедствий, всюду принимается публичный мэр уже в силу одной государственной мудрости, потому что это зло, как и его противоположная крайность голод, может довести людей до величайшего исступления. Хлеб и цирковые зрелища нужны народу. Строгая филадельфийская пенитенциарная система обращает наказание просто в скуку посредством одиночества и бездействия. И это наказание до того страшно, что оно уже доводило узников до самоубийства. Как нужда постоянный бич народа, так скука бич знатных. В обыденной жизни скука представлена воскресеньем, а нужда шестью днями недели. Так между желанием и удовлетворением протекает всякая человеческая жизнь. А желание по своей природе страдание. Удовлетворение скоро насыщает. Цель оказывается призрачной. Обладание лишает прелести. В новой форме появляются опять желания и потребности, а если нет, наступает пустота и скука, борьба с которыми так же мучительно, как и с нуждой. Если желания и удовлетворение чередуются не слишком скоро и не слишком медленно, то это предельно уменьшает причиняемые ими страдания и делает жизнь счастливой ибо всё другое что следовало бы назвать прекраснейшей стороною чистейшими радостями жизни но именно потому что они изымают нас из реального бытия и превращают в бескорыстных его зрителей то есть чистое познание чуждое всякому желанию наслаждению красотою истинная радость доставляемая искусством Всё это, требое редких способностей, даётся в удел лишь очень немногим, да и то как мимолётное сновидение. И затем именно у этих немногих более высокая интеллектуальная сила порождает восприимчивость к таким страданиям, которых никогда не могут испытать более тупые люди. Кроме того, она делает их одинокими среди заметно отличающихся от неё существ. Так что и здесь восстанавливается равновесие. Но для преобладающего большинства людей чисто интеллектуальные наслаждения недоступны. К радости чистого познания они почти совсем не способны. Они всецело погружены в желания. Поэтому вызвать их участие, сделаться для них интересным может, как это видно уже из самого значения слова, только то, что так или иначе возбуждает их волю, хотя бы только отдаленной и лишь потенциальной связью с ней. Совсем же отсутствовать воля не смеет, потому что их жизнь несравненно больше заключается в желании, чем в познании. В воздействии и реакции — вот их единственная стихия. Наивные проявления этого свойства можно видеть в мелочах повседневной жизни. Так, например, они надписывают свои имена в посещаемых ими достопримечательных местах. Чтобы реагировать этим, чтобы воздействовать на место, благо оно не воздействовало на них. Точно так же они с трудом могут спокойно рассматривать чужеземное, редкое животное. Нет, они непременно должны его дразнить, задирать, играть с ним, лишь бы только испытывать воздействие и реакцию. Но где особенно проявилась эта потребность в возбуждении воли, так это в изобретении и распространении карточной игры, которая поистине служит выражением плачевной стороны человечества. Но что бы ни дала нам природа, что бы ни дало счастье, кто бы мы ни были и чем бы мы ни владели, нельзя избыть присущее жизни страдание. Жалобно крикнул Пелит на высокое небо, взирая или «сын я Краниона Зевса», но тем от безмерных страданий не был спасен. Беспрестанное усилие освободиться от страдания приводит лишь к тому, что оно меняет свой облик. Сначала оно представляет собой лишение, нужду, заботу о существовании. Если посчастливится, что очень трудно изгнать страдание в этом обличии, оно тотчас же возникает в тысяче других форм, меняясь в сообразно возрасту и обстоятельствам. Оно придёт как половое чувство, страстная любовь, ревность, зависть, ненависть, гнев, страх, честолюбие, сребролюбие, болезнь и так далее и тому подобное. Если наконец оно не может найти себе доступа ни в какой другой форме, оно явится в траурной серой одежде при исчезновении искорки, против которой изыскиваются тогда всякие средства. Если и удастся в конце концов её отпугнуть, то это едва ли можно сделать, не допустив обратно страдания в одной из прежних его форм. И таким образом сказка начинается сначала. Ибо между страданием и скукой мечется каждая человеческая жизнь. Как ни печально это истина, я всё-таки обращу внимание на одну её сторону, из которой можно почерпнуть утешение и даже, может быть, стоическое равнодушие к собственному горю. Мы, в общем, на каждое своё несчастье главным образом потому, что считаем его случайностью, вызванной сцеплением причин, которые легко могло бы сложиться иначе. Ведь обыкновенно мы сетовим на непосредственно необходимые и совершенно всеобщее зло, какова необходимость старости и смерти и множества повседневных неудобств. То, что придаёт страданию его жало Это скорее мысль о случайности тех обстоятельств, которые навлекли его именно на нас. Если же мы поймём, что страдание как таковое существенно и неизбежно для жизни, а случай зависит только его форма, только вид, какой оно принимает, что следовательно, каждое наше горе заполняет место, которое без него точ, что заняла бы другая горесть. Им в данный момент вытесняемые Так что судьба имеет над нами по существу мало власти. Если мы поймём это, то такая мысль, обратившись в живое убеждение, может вызвать значительную степень стоического равнодушия и весьма уменьшить тягостную заботу о собственном благополучии. Однако в действительности такое господство разума над непосредственным чувством страдания встречается редко или не встречается никогда. Прочим, приведённые размышления о неизбежности страданий и о том, что одно из них вытесняется другим, что конец одного влечёт за собой начало другого, может привести даже к парадоксальной, но не бессмысленной гипотезе, что для каждого индивида мера присущего ему страдания определена его природой раз и навсегда. И эта мера не может ни оставаться пустой, ни переполняться, как бы ни менялись формы страдания. С такой точки зрения, страдание и благополучие человека определяется вовсе не извне, а только этой мерой, этим индивидуальным складом, который может, правда, в разные периоды подвергаться некоторому усилению и ослаблению, соразмерно физическому состоянию лица, но в целом остаётся неизменным и представляет собой так называемый темперамент, или точнее, степень, в какой данный человек, по выражению Платона в первой книге Государства, является жизнерадостным или мрачным. В пользу этой гипотезы говорит не только известное наблюдение, что большие страдания совсем подавляют малые, и наоборот. При отсутствии больших страданий даже ничтожнейшие неприятности мучат и расстраивают нас. Но опыт учит также, что когда действительно наступает великое несчастье, одна мысль о котором приводила нас в дрожание, наше настроение по прошествии первых моментов боли остаётся в общем почти без перемены. И наоборот, когда наступает давно желанное счастье, мы не чувствуем себя надолго заметно лучше и довольнее, чем прежде. Только самый момент наступления горя или счастья потрясает нас необычайно сильно, глубокой печалью или бурной радостью. Но и та, и другая быстро исчезают, потому что они основаны на иллюзии. Ведь они возникают не в силу непосредственно данной боли или данного наслаждения, а лишь в связи с открывающейся перспективой нового будущего, которое мы антиципируем в них. Только потому, что горе или радость заняли кое-что у будущего, они могли усилиться так непомерно и следовательно не на толку. Выдвинутая гипотеза, согласно которой как в познании, так и в чувстве страдания или благополучия весьма значительная часть определяется субъективно и априорно, находит в себе подтверждение в том факте, что человеческая веселость или уныние не вызываются внешними обстоятельствами, богатством или положением. Ведь мы встречаем, по крайней мере, столько же веселых физиономий среди бедняков, как и среди богатых. Укажем и на то, что мотивы, ведущие к самоубийству, крайне разнообразны, и мы не можем назвать ни одного несчастья, которое было бы достаточно велико, чтобы с большой вероятностью при любом характере вести к самоубийству. С другой же стороны, немного найдется несчастье и настолько мелких, чтобы не послужить поводом для него, как это уже случалось. Если степень нашей веселости или грусти не всегда одинакова, то, согласно нашему взгляду, это зависит от изменения не внешних обстоятельств, а внутреннего настроения, физического состояния. Ибо действительно, хотя всегда только временный подъем духа, Порой из дна высшей радости обыкновенно наступает без всякого внешнего повода. Правда, мы часто видим, что наше страдание проистекает только из определённого внешнего обстоятельства, и нам кажется, что только оно удручает и печалит нас. Мы думаем тогда, что если его устранить, то для нас наступит полное удовлетворение. Но это иллюзия. Мера нашего страдания и благополучия, согласно нашей гипотезе, в целом субъективно определена для каждого момента времени, и по отношению к ней внешний мотив огорчения представляет собой то же, что для тела нарывный пластырь, которому приливают все рассеянные по организму дурные соки укоренённая для данного периода времени в нашем существе и потому неотвратимое страдание, без такой определённой внешней причины для скорби, раздробилось бы на сотни точек и приняло бы форму сотни мелких огорчений и неприятностей по поводу вещей, которых мы теперь не замечаем, потому что наша мера боли уже наполнена главным злом, сосредоточившим всё рассеянное страдание. Этому соответствует и то наблюдение, что когда с нашей груди спадает, благодаря счастливому исходу дела, большая гнетущая нас забота, то чаще же её место занимает другая. Всё содержание, которое имелось уже раньше, но оно не могло проникнуть в сознание в качестве заботы, так как там не оставалось для неё места. И оттого предмет этой заботы оставался на крайнем горизонте сознания, как неясный и туманный призрак. Теперь же, когда освободилось место, это готовое содержание точи же приближается и занимает престол господствующий злобы дня, хотя бы оно по своей материи и было гораздо легковеснее, чем содержание исчезнувшей заботы. Новая тревога умеет так раздуться, что по своим нимам и величине не уступает первой, и потому, как главный злоба дня, всецело заполняет собой престол. Безмерная радость и очень сильные страдания всегда встречаются только в одном и том же лице, так как они взаимно обусловлювы друг друга и сами обусловлены великой живостью духа. Как мы только что видели, такая радость и такое страдание вызываются не одними лишь впечатлениями настоящего, а предвосхищением будущего. Но так как страдание свойственно жизни и степень его определена природой субъекта, почему внезапные перемены, будучи всегда внешними, не могут собственно изменять эту его степень? то в основе чрезмерного ликования или страдания всегда лежат заблуждения и призрачные мечтания. И, следовательно, силой мысли можно избегнуть этих обоих чрезмерных напряжений духа. Всякий неумеренный восторг непременно основывается на иллюзии, будто мы нашли в жизни нечто такое, чего в ней встретить нельзя. Например, прочное удовлетворение мучительных, постоянно возрождающихся желаний и забот. Каждая подобная мечта впоследствии неизбежно заканчивается разочарованием. И когда она исчезает, за всё необходимо платить ценою столь же горьких страданий, сколь отрадным было её возникновение. В этом отношении она совершенно похожа на высоту, с которой можно сойти только упав, и поэтому её надо избегать. И всякое неожиданное и чрезмерное страдание это лишь падение с такой высоты исчезновение подобной мечты, которой оно и обусловлено. Можно было бы поэтому избежать и обольщения, и страдания, если бы мы всегда заставляли себя ясным взором оценивать вещи в их совокупности и связи, и твёрдость берегались придавать им в действительности такой цвет, в каком нам хотелось бы их видеть. Стоическая этика стремилась главным образом освободить дух от всяких таких обольщений и их последствий и дать ему вместо этого непоколебимое спокойствие. Этой мыслью проникнут Гораций в известной оде. Храни, старайся духа спокойствие в дни напасти, в дни же счастливые не объеняйся ликованием. Но мы по большей части прячемся от этой подобной горькому лекарству истины, что страдание свойственно самой жизни и потому не вторгается к нам извне, а каждый носит в себе самом его несекаемый источник. Мы постоянно отыскиваем для нашего вечного спутника страдания какую-нибудь отдельную внешнюю причину, как бы некий предлог Подобно тому, как свободный творит себе кумира, чтобы иметь над собой господина. Ибо мы неутомимо переходим от желания к желанию, и хотя всякое достигнутое удовлетворение, как бы много не обещало оно, нас всё же не удовлетворяет, а напротив, обыкновенно встаёт перед нами укоризны и заблуждения. Мы всё-таки не видим, что черпаем решетом донаид и спешим всё к новым и новым желаниям. То, чего у нас нет, представляется нам вожделенным. Но достигая его, вожделенным мы ищем другого, и неуёмны всегда томимся мы жаждую жизни. Лукреций. Так либо продолжается до бесконечности, либо, что бывает реже и предполагает уже известный силу характера, продолжается до тех пор, пока мы не придём к такому желанию, которое не может быть удовлетворено и которым, однако, нельзя поступиться. Тогда мы как бы обретаем то, чего искали. А именно нечто такое, на что мы вместо собственного существа каждую минуту можем сетовать как на источник своих страданий, и что ссорит нас с нашей судьбой, но зато примиряет с нашей жизнью, так как опять исчезает сознание, что страдание присуще самой этой жизни, и что истинное удовлетворение невозможно. Такой ход развития приводит к несколько меланхолическому настроению. Человек постоянно несёт с собою одно единственное великое страдание, и от того презрительно относится ко всем малым горестям или радостям. Следовательно, это уже более достойное явление, чем вечная погоня за всё новыми призраками, что гораздо обычнее.